Глава двадцать первая. На торце здания Марк отыскал взглядом дверь. Оттуда обычно появлялась кухарка и направился туда. Завтрак в отеле уже должен был закончиться, значит, вот-вот подойдет время выноса отходов. И точно следуя этому расписанию, к ограде начали подтягиваться коты. Как обычно, хвостатые по-разному реагировали на своего бывшего сородича. Кто-то сердито шипел, кто-то испуганно шарахался, кто-то терся об ноги, а кто-то и вовсе внимания не обращал. Держась обеими руками за прутья и ограды, Марк гипнотизировала взглядом дверь, ожидая, когда же она откроется. Вскоре и вправду показалась женщина. В руках она держала поднос, который был уставлен одноразовыми тарелками, доверху наполненными угощениями. Это была та самая повариха. Даже передник на ней был тот же самый, только раньше будто чекотом. Марк видел его чёрным, а на самом деле передник оказался синим. Коты дружно бросились на территорию отеля, а Марк остался за забором. Он так и стоял, держась обеими руками за прутья, пристально глядя на женщину. Лишь на губах его возникла лёгкая улыбка. Увидев парня, женщина чуть замедлила шаг. стараясь не споткнуться о кошек, крутящихся вокруг её ног, и спросила: "Вам чего, молодой человек?" Марк всё смотрел и смотрел на неё пронзительно ясными ярко-зелёными глазами. Лицо его не здешней красоты, с правильными, скульптурными чертами, высокими скулами и смуглой кожей, обрамлённое волнами чёрных волос. была непроницаемым в своём спокойствии, словно маска какого-то удивительного существа из другого мира. Под этим прямым взглядом женщина даже растерялась немного и поспешно наклонилась, чтобы расставить тарелки на траве. "Здравствуйте", наконец произнёс парень. "Вас Лида зовут?" "Да", женщина выпрямилась и зачем-то убрала поднос за спину. "Лидия Сергеевна. А вы кто? Что вам надо?" Я ищу свою знакомую, и мне посоветовали у вас спросить. Она останавливалась в этом отеле. Не хочу, чтобы она знала, что я её ищу. Это сюрприз, романтический сюрприз. Лидия Сергеевна подошла ближе к ограде и пристально посмотрела в лицо молодого человека. Странно, сказала она. Такое ощущение, что я вас где-то уже видела. Мне ваше лицо как будто, будто смутно знакомо, что ли. Наверное, просто на кого-то похож. На губах парня снова мелькнула лёгкая улыбка. Что за знакомую вы ищете? Её зовут Белла. Она невысокая, худенькая. У неё вьющиеся тёмные волосы до плеч и чёрные глаза. Кажется, я её видела. Да. Лидия Сергеевна достала поднос из-за спины и прижала его к животу. Пару раз относила ей завтрак в комнату, что потом Она уехала? Не знаю, но больше завтрак в комнату никто не заказывал. А номер комнаты помните? Конечно. Тридцать вторая. Женщина снова окинула парня пристальным взглядом с ног до головы. И все-таки где-то я вас уже видела. Всякое случается. Его ноздри пару раз дрогнули, будто молодой человек к чему-то принюхался, и парень неожиданно сказал. Вы чем-то расстроены? Брови женщины удивлённо поползли вверх, и она грустно улыбнулась. Неужели это так заметно? Мне заметно, что у вас случилось. С внучком проблемы, ответила Лидия Сергеевна, и в глазах её моментально заблестели слёзы. Заболел, и не можем понять, что с ним такое. И по врачам таскали, и по знахарям, и по бабкам без толку. Все по-разному говорят, а он всё чахнет и чахнет. Одна тень от мальчишки осталась. Думаю, я знаю человека, который сможет вам помочь. Ай, женщина расстроенно махнула под носом. Всех прошли, и у всех были. Никто не может нам помочь. Попробуйте еще раз. Сделайте последнюю попытку. Она с вас денег не возьмет и поможет, вот увидите. Женщина глубоко вздохнула, стараясь успокоиться, и кивнула согласно. Что ж, давайте попробуем. Дайте ваш телефон. Мне и записать-то не на чем. Вы так скажите, я запомню. Да я сама его не помню. Погодите минутку. Схожу на кухню. Лидия Сергеевна собрала опустошённые хвостатыми едоками тарелки и поспешила в отель.